Любимец Иван Витьевич хотел вместе с остальными поляками гарнизон взбунтовать, его, Перовского, казнить, всех казнить. «Мерзавец!» — думал губернатор, видя перед глазами лицо Ивана, его ладную сухопарую фигуру. «Змея, которую на груди вскормил я, жало высовывает. Каково, а? Меня убить!» Все остальное казалось сейчас Перовскому менее значительным. Ах, мерзавец! Еще пуще распалялся губернатор в кандалы его! На рудники соль копать! Да что босиком! Перовский забарабанил пальцами по ручке кресла. Одного не уразумею. Какой ему смысл был на меня руку поднимать? Не я ли ему все дал? Не я ему разрешаю все? И я тоже дурак. Он на меня с лаской глядит, а я и верю. У губернатора заныло сердце. Он подошел к окну, распахнул створки и начал дышать глубоко, с присвистом. Боль стихла. «Азан! Фомазан! Умница ведь! Ботаники классифицируют, детей русских уму-разуму учат, птичек собирает, бабочек разных. И меня за компанию с бабочками решил иголкой пришпилить. Ну почему же? Почему?» Перовский представил себе Виткевича и полковника Маслова рядом друг с другом. «Враг Виткевич — друг Маслов». Губернатор выругался густо, забористо, как простой мужик. «Значит, выходят, дураки друзьями приходятся, а умные — врагами». «Эй!» — крикнул Перовский. Камердинер, кажется, стоял у дверей, так быстро он вошел в кабинет. Перовский пристукнул бронзовыми амурами по извету и сказал «Из тюремного замка, Виткевич, ко мне! Срочно!» Виткевича арестовали дома за работой. Когда ему зачитали постановление об аресте, подписанное собственноручно Перовским, Иван сделался белым, как стена. «Бумаги можно взять с собой?» — только и спросил он. «Мы побеспокоимся об этом», — заверили его жандармы. Начался обыск. Вели обыск тщательно, вплоть до того, что вытаскивали цветы из горшков и протыкали спрессовавшуюся землю острыми иглами. Иван подумал удивленно, неужели специально для обысков такие штуки придуманы? Спокойствие вернулось к нему как-то сразу. — Всем этим должно было кончиться в нашей чудесной империи, — решил Иван, наблюдая за тем, как жандармы перетряхивали книги, рукописи, листы бумаги и, просмотрев, бросали их себе под ноги. Иван смотрел, как рукописи летели в воздухе, переворачивались, падали на пол под сапоги жандармов. В грудь входила злость холодная и отчаянная. Он скривил губы. В тюремном замке Иван обосновался, словно в родном доме. Спокойствие! Абсолютное, полное спокойствие, пришедшее к нему в начале обыска, сейчас стало его руководителем, его знаменем, его спасением. Даже когда он попросил принести сюда в каземат чистую бумагу и чернила, и ему в этом отказали, Иван только усмехнулся и, пожав плечами, начал спокойно и неторопливо расхаживать из угла в угол, как будто находился он не в тюремном замке, а в своем маленьком домике. Так же спокойно Иван воспринял приказание собираться куда. Жандармский ротмистр, Иван встречался с ним удаля, ответил почтительно господину военному губернатору, месье «Губернатору?» — переспросил Виткевич и задумался. «Нет, губернатору я не поеду». Во всяком случае, своей воли не поеду». Когда Ротмистр доложил об этом губернатору, тот заскрипел зубами. «Струсил! Струсил, как заяц!» «Нет», — ответил Ротмистр, поражаясь своей храбрости. «Нет, ваше высокопревосходительство, мсье Виткевич человек неробкого десятка». Бонифаций Гжевицкий был необычайно чистолюбив. не просто честолюбив, не так, как часто бывают честолюбивы представители человеческого рода, а особенно болезненно. Он завидовал всему окружавшему его. Виткевича, после того, как тот стал адъютантом губернатора, Кжевицкий считал предателем поляков. Фамузана, ссыльного польского студента, преподававшего в Неплюевском училище и в свободное время собиравшего гербарий, он называл «умалишенным», А Лоизия сосланного солдата вместе с Виткевичем по делу крошки гимназистов, спасшего из огня православного священника и семью его, он считал отщепенцем от святой католической веры. Красивый он видел всех остальных людей соперниками внешности своей, хотя в Оренбургском крае Кжевицкий по праву считался самым красивым мужчиной. Неудивительно поэтому, что дочка казацкого атамана Петренко Лукерья влюбилась в Бонифация с первого взгляда. Девица крутого, казачьего Норова, она так и сказала отцу, если не разрешите нам, папенька, обвенчаться, сбегу из дома, и все тут. Петренко знал свой Норов, и поэтому к словам любимой дочери отнесся с должным вниманием. В тот же день он вызвал к себе Живицкого, разговор их был кратким. «Я тебе не надежда, — сказал у самого у тебя голова есть, сам к своему счастью и бейся. Пока ты солдат, луж к тебе не пара». — Не отдам, под замок посажу, а не отдам.